Глава восьмая. Вечером Дилан зашел в белую лошадь. Он всегда ходил туда по пятницам. Они с приятелями встречались, выпивали пинту Эля, заедали сырными колечками и чипсами, рассказывали, как прошла неделя, а потом расходились по домам, принимали душ и ужинали. Одни оставались дома со своими женами или подругами. Другие немного позже возвращались в паб, чтобы пропустить еще несколько кружек пива, сыграть партию в дартс или в бильярд. Белая лошадь, примастившаяся на берегу реки неподалеку от Писбрука, по дороге в Мейбери, была идеальным местным пабом, грубоватым, но очаровательным в своем роде, шаткими деревянными столами и скамейками. Здесь можно было отужинать с сытными блюдами деревенской кухни. Тут подавали паштеты из дичи с маринованным луком и омлетом, мягкий хлеб и масло, посыпанное крупинками морской соли. В пабе был каменный пол, огромные камины, коллекция охотничьих картин молодого местного художника, изображающих оленей, зайцев и фазанов. В паб заходили и местные, и туристы, в джинсах или в вечернем наряде. Всем было все равно. Дилан ходил в белую лошадь с тех пор, как себя помнил. Отец водил его с братьями сюда по воскресеньям, пока мать стряпала обед, и пап стал частью его жизни. Тут всегда можно было встретить кого-нибудь из знакомых, а если вы никого не знали, то и это не беда, потому что атмосфера была дружеской и располагающей к знакомству. Завязать беседу было проще простого. В тот вечер Элис была там вместе с Хью и кучкой друзей. Дилан сразу напрягся. Он ненавидел Хью Петтифера всей душой и знал, что это взаимно. Если бы это было во власти Хью, садовнику никогда бы не позволили заговорить ни с кем из Безилденов. Но в семье Безилденов было заведено по-другому, и когда Элис видела Дилана, то обнимала его и начинала безумолку болтать, подразнивая, так что со стороны могло даже показаться, что она с ним заигрывает. Но Дилан знал, что просто у Элис такой характер. Хью посмотрел на него с неприязнью, кивнул и слегка ухмыльнулся, но глаза его оставались ледяными, и при первой же возможности он увел Элис подальше. Дилан еле удержался, чтобы не показать ему средний палец. Однажды Сара спросила его, какого он мнения о Хью. Дилану хотелось сказать все, что он думает, но он никогда бы не произнес при Саре неприличного слова. «Конечно, Хью мечтал жениться на Элис» у нее было положение в обществе, которого не было у Хью, и она должна была унаследовать самое красивое поместье в графстве, она была бы прекрасной женой и чудесной матерью. Дилан представил себе, как крепкие светловолосые малышки топают по писбруку в крохотных башмачках, а вокруг резвятся щенки и пони. Дилан не мог понять, зачем это Элис? Чтобы заполучить хорошие гены? Хью был довольно красив. Этакий типичный игрок в поло или гольф, густые волосы и загар. Может, дело в деньгах? Он, конечно, был богат, но Дилан не думал, что Элис интересует только это. Может, Хью хорош в постели? А может, все вместе? Дилан сжал челюсти. Он сказал себе, что просто завидует. У него никогда не будет такого влияния. Он всего лишь садовник с мизерной зарплатой, не имеющий ни власти, ни связей. Когда они с Элис оставались наедине в поместье, они отлично ладили, но когда приходили ее друзья, Дилан чувствовал себя неловко. Все они были избалованными и шумными ребятами, пили и гоняли на спортивных машинах. «Они очень милые», — как-то возразила ему Элис. «Не сомневаюсь», — ответил Дилан, — «но когда они собираются толпой, то выглядят как идиоты». Элис это не понравилось. Дилан знал, что должен следить за тем, что говорит. Есть предел тому, как можно отзываться о друзьях друзей, чтобы это не отразилось на вашей дружбе. Поэтому он попытался незаметно пробраться к бару и взять пинту пива, но Элис его увидела. Она вскочила со стула, бросилась к нему и крепко обняла. «Привет, Дилан! Мы тут немного напились, были на скачках». Она засияла и указала на своих друзей, расположившихся за большим столом у окна. Давай к нам. Дело отказался со всей возможной вежливостью. Мне нужно встретиться с одним человеком по поводу хорька. Это было почти правдой. Он держал дома пару хорьков и только что родились малыши. Он хотел поскорее их раздать. Один приятель пожелал взять себе хорька. Элис не сдавалась. Ну уже. «Познакомишься со всеми. Уверены, они все захотят себе хорьков. Сколько их у тебя?» Дилан вздохнул. Элис просто ничего не понимала. «Что тут поделаешь?» Ее друзья интересовали его не больше, чем он их. У них не было абсолютно ничего общего, кроме Элис. И уж точно они не захотели бы завести себе хорька. Элис была маленьким солнечным лучиком. Она всех любила, ни в ком не видела изъянов, и ко всем относилась с одинаковым теплом. Для нее жизнь была одной сплошной вечеринкой. Она веселилась и радовалась, и именно поэтому отлично работала. Она понимала, чего хотят ее клиенты, и делала все возможное, чтобы им угодить. Но при этом она была умна и знала, как получить отличную цену, как добиться нужного, и чтобы клиенты тоже не переплачивали. Именно из-за этого они с Тиланом и подрушились. Однажды ей надоело платить астрономические суммы за цветочные композиции. После каждой свадьбы она смотрела на работу флористов и лишь вздыхала. И тогда она пришла к Дилану и попросила его разбить для нее сад. «Теперь я сама буду заниматься цветами», — заявила она. «Будем все выращивать в поместье. Это станет нашей фишкой. Если клиентам не понравится, пусть устраивают праздники в другом месте». Они с нам часами изучали сайты цветочных магазинов или стали каталоги. Он рассказал ей, какие цветы можно выращивать в поместье. Тюльпаны, нарциссы, пионы, георгины, розы, естественно, турецкую гвоздику, душистый горошек, манжетку. Элис отправила двух работниц из поместья на курсы флористики, и к следующему свадебному сезону они уже сами составляли букеты, бутоньерки цветочные композиции для стола и все остальное. «Все должно выглядеть свежим, будто только что из сада», — говорила Элис. «Без всяких этих жутких помпезных букетов. Я хочу, чтобы все было пышным, пушистым и ярким». В итоге Дилан предложил построить теплицу, чтобы разнообразить сезонные растения. И Элис заявила, что он абсолютно гениален. Они почти подружились и иногда ходили в белую лошадь пропустить по стаканчику. И Элис порхала по пабу, как бабочка, и болтала завсегдатаями. А потом она встретила Хью на вечеринке у друзей в Лондоне, и Дилан отступил. Он понял, что ему следует уйти в тень, потому что такому мужчине, как Хью, совершенно не хотелось, чтобы Дилан крутился вокруг Элис он постарался сделать так чтобы элис не поняла что он намеренно избегает ее потому что знал как только она догадается почему он это делает то сразу же начнет везде его приглашать а дело не хотел унижаться или бороться за нее сейчас у него впервые не нашлось убедительной отговорки и он запаниковал ты просто обязан со всеми познакомиться настаивала элис они все будут на свадьбе пойдем же Она потянула его за руку. Дилан увидел, что в паб только что вошел Брайан Мелкшем. Он почувствовал облегчение. Вот кто его спасет. И в этот момент подошел Хью и по-хозяйски обнял Элис. Дилан бесошибочно расшифровал этот намек. «Не могу», — ответил он Элис. «Там Брайан. По поводу хорьков». У Элис вытянулось лицо от огорчения. Хью неприятно ухмыльнулся. Ну прям Чип и Дейл. Дилан схватил Брайна за локоть и потащил к барной стойке. Не оглядывайся, просто притворись, что у нас дела. А что такое? Элис хочет, чтобы я пошел познакомиться с ее приятелями. Она здесь, с этим идиотом? Да. Все в Белой лошади были невысокого мнения о Хью. Все считали, что Элис заслуживает лучшего. «Я видел его белую консервную банку на стоянке», — сказал Брайан. «Ничего особенного!» Он вытащил из кармана пятерку за пинту пива. Именно это так нравилось Дилану в посетителях «Белой лошади». Они не терпели дураков. В конце вечера вышел хозяин паба и сказал, что скоро закрывается. Дилан хотел остаться еще на какое-то время, раскатать партию в бильярд в соседнем зале, но решил, что лучше уйти, пока не началась толчья. У него испортилось настроение, к тому же выходные ему нужна была ясная голова. Он пошел обратно к барной стойке и тут увидел, что Элис с друзьями собираются уходить. Большинство из них неуверенно держалось на ногах, шутливо дубася друг друга, кривляясь и покачиваясь. Он взглянул на Хью, у которого в руке были ключи от машины. Его лицо раскраснелось, Глаза слегка осоловели, ему нельзя было садиться за руль. Дилан посмотрел на пустые бутылки из-под шампанского, стоявшие на столе. Выпито было много. Кто-то устроил егерский поезд, рюмки с немецким егермейстером балансировали на стаканах с редбулом. Было очень весело, когда из-за эффекта домино содержимое одной рюмки перетекало в другую. Дилан знал людей такого типа, как Хью. Их не останавливало количество выпитого. Сам Дилан выпил всего две кружки пива за вечер. Он не собирался рисковать своими правами, да и вообще водить в пьяном виде запрещено. Он подошел к Элис, которая как раз выходила из дамской комнаты. Было заметно, что она выпила слишком много и не очень-то хорошо соображает. «Ты не должна садиться в машину к Хью. И ему нельзя за руль!» Элис отмахнулась. Все будет в порядке! Здесь недалеко!» «Пожалуйста, позволь мне отвезти тебя!» Позади Элис вырос Хью, размахивая ключами. «Как дела, Харёк?» Дилан не дрогнул. «Тебе нельзя вести машину!» «Не лезь не в свои дела!» Холодно отчеканил Хью. «Послушай меня, парень!» С досадой сказал Дилан. «Я могу вас подвести. Хью ткнул его в грудь. «Отвали! Я вообще трезвый, как стекло!» Дилан сжал кулаки и шагнул вперед. Один из приятелей Элис заметил происходящее и заорал. «Драка! Все сюда!» Элис заволновалась. «Честное слово, Дилс! Он в полном порядке!» Дилан нахмурился. Все его инстинкты кричали о том, что нельзя позволять Элис садиться в машину с пьяным Хью. Пошел отсюда, придурок, сказал Хью. Пойдем, Элис. На мгновение она заколебалась. Когда Хью потянул ее за собой, она обернулась к Дилану и пожала плечами, словно говоря: Ничего не поделаешь. Дилан смотрел им вслед, сжав челюсти. Сердце бешено колотилось у него в груди. Может, догнать Хью, остановить его и отобрать ключи? Но тот наверняка полезет в драку, и Дилану придется отвечать. Не стоит сомневаться в том, кто проиграет в этом поединке. Дилан весь день работал на свежем воздухе, а Хью сидел за компьютером и мало двигался. Но если он побьет жениха Элис, Сара придет в ужас. Дилан достал из кармана собственные ключи. Он поедет следом за ними. Убедиться, что с Элис все в порядке — это его долг. Если с ней что-нибудь случится, он не сможет смотреть Саре в глаза». Дилан вышел на улицу, воздух был свежим, чуть подморозило, на ветвях деревьев появился Энни. Машина Хью стояла у выезда с парковки, урча двигателем. Дилан сел в свой старенький форт, подъехал к Ауди и стал терпеливо ждать. Сигналить он не собирался. Он знал, что Хью только этого и ждет. Подначивает его. Секунды казались минутами. Дилан постукивал пальцами по рулю, стараясь не выйти из себя. Ему было интересно, о чем думает Элис. Понимает ли она, какую игру затеял Хью? Скорее всего, она ни о чем не догадывается. Дилан был уверен, что истинное лицо ее жениха ей незнакомо. Наконец, Ауди рванул с парковки на дорогу, сразу сильно разогнавшись. Дилан представил себе, как Хью сейчас потешается над ним. Его Форду ни за что не угнаться за таким мощным автомобилем. Жав зубы, он выехал с парковки и последовал за Хью. Дорога, ведущая к поместью Писбрук, ночью не освещалась. По обеим ее сторонам выселись деревья. Дилан снизил скорость и вышел газ, осторожно входя в повороты. За до въезда в поместье он проехал слепой поворот и увидел то, чего боялся больше всего. Машина Хью врезалась в большой дуб, возвышавшийся над поворотом. Водительская дверь была открыта. Хью лежал на дороге, обхватив голову руками. Основной удар пришелся на пассажирское место. Стояла жуткая тишина. Дилан вытащил телефон. Слава богу, здесь была сеть. Он свернул на обочину, включил аварийку, набрал номер полиции и выскочил из машины. Хью подбежал к нему с паническим выражением на лице. «У тебя есть мобильник? Не могу найти свой!» Не обращая на него внимания, Дилан прокричал в трубку. «Скорую, быстрее! И полицию!» Хью вцепился в него. «Только не полицию!» Дилан оттолкнул его, даже не взглянув. «Авария на повороте на Уайти оук Машина врезалась в дерево! Пока не знаю, сколько пострадавших! Один точно!» Он нажал на отбой, подбежал к машине Хью и запрыгнул на водительское сиденье. Элис лежала без сознания, уткнувшись в подушку безопасности. Бок машины был полностью разбит, на лице, руках и волосах Элис были осколки стекла и кровь. Дилан увидел, что у нее зажаты ноги, но даже не попытался вытащить ее, опасаясь причинить больше вреда, чем пользы. Неожиданно он понял, что плачет. Он обязан был остановить ее. Хью просунул голову в дверь. Черт, с ней все в порядке? Нет, сволочь, не в порядке. Здесь повсюду кровь. Боже, боже, боже, боже! Элис, ты меня слышишь? Дело насторожно тронул ее за плечо. С тобой все будет хорошо. Скорая уже едет. Элис... Ему стало дурно, когда он понял, что она не отвечает. Он взял ее за запястье и проверил пульс. Пульс был, и Дилан понял, что она жива, увидев, что она дышит. Что тут можно сделать? Дилан попытался вспомнить правила оказания первой помощи, но ничего не приходило на ум. Он не хотел ее двигать, чтобы не причинить еще большего вреда. Он мог лишь говорить с ней успокаивать. Его трясло. От шока, страха за Элис и гнева на Хью. «Это ты виноват!» — бросил Хью. «Ты ехал за нами! Я видел, что ты ехал прямо за мной! Ты нас преследовал!» «Не говори ерунды! Я позабочусь о том, чтобы тебя задержали за опасное вождение!» «Полиция подумает, что это дурная шутка! Моя машина не разгоняется больше шестидесяти!» Дилан показал большим пальцем на свою развалюху. К тому же они обратят внимание на следы шин. Хью взглянул на дорогу, освещенную луной. Дилан был прав. В том месте, где он съехал с дороги на повороте, были отлично видны черные следы шин. Полиция сможет определить скорость. «Проклятье! У меня отберут права! Я потеряю работу! Я не смогу ее содержать!» Он схватил Дилана за плечо. «Ты понимаешь, что я нужен нам только для этого? Что им нужны только мои деньги? Они думают, что это спасет их поместье! Я им нужен!» Дилан смотрел на него с ужасом. Что за убийственное откровение? Но если подумать, это многое объясняло. Хью был богат. Если бы Элис вышла за него, положение поместья улучшилось бы. Он стал бы своего рода карманным банкоматом. Так уж устроены эти семьи, для них брак по расчету обычное дело. От этой мысли Дилану стало дурно. Неужели Элис вынуждена притворяться, что любит Хью, только чтобы спасти поместье? — Если она умрет, сказал Дилан, — ты покойник. — Она не умрет, ответил Хью, но он был бледен, как мертвец, когда за поворотом показались огни и послышался вой сирен. Элис шевельнулась и застонала. Она протянула руку, и Дилан сжал её ладонь. «Всё в порядке», — сказал он, сжимая ей руку так сильно, как только мог. "Все в порядке, Элис. Скорая уже приехала. С тобой все будет хорошо». Вокруг засуетились люди, посыпались указания и начались спасательные работы. Дилан и Хью отвели подальше от места аварии, «Я потерял управление на повороте», — говорил Хью полицейскому. «Я не привык к этой машине. Колеса заскользили, и там был гололед на дороге. Я вез Элис домой в Писбрук. Мы должны пожениться через три месяца». Он изо всех сил старался выглядеть респектабельно. «Пройдемте со мной в машину», — сказал полицейский. «Да, конечно», — с готовностью ответил Хью и бросил на Дилана недобрый взгляд. Наблюдая за тем, как Хью следует за полицейским, Дилан не знал, что и думать. Он не хотел, чтобы у Элис все разладилось, но этот человек был конченным идиотом. Он должен получить по заслугам. Дилан надеялся, что его запрут в машине. Прошла целая вечность, прежде чем сотрудники скорой вытащили Элис из автомобиля. В конце концов, ее осторожно положили на носилки... Она выглядела такой хрупкой, такой неподвижной, когда ее несли к машине скорой помощи. «Кто едет с ней? Кто-нибудь поедет с ней?» — раздался чей-то голос. «Да, я поеду». Дилан не хотел, чтобы Элис была в больнице одна. Он забрался в машину. «Вы ее муж? Жених?» «Нет, я работаю у них в семье. Она поправится?» Ему не ответили. Кто-то измерял давление, кто-то вытирал кровь. И вдруг появился Хью. «С ней все в порядке? Я поеду с ней. Здесь место только для одного». Хью уставился на Дилана. «Убирайся отсюда!» Дилан не поверил своим глазам. «Неужели Хью отпустили?» «Как же это?» Дилан ясно видел, что Хью и все его приятели были пьяны в стельку. «Как это ему удалось?» «Он что, подкупил полицейского? Или он действительно не превысил норму?» «Невероятно!» «Давайте быстрее!» — сказал фельдшер. «Нужно ехать!» Хью смотрел на Дилана в упор, с ненавистью. Но Дилану было все равно. На Хью ему было наплевать. Все, что его волновало, — это Элис. Не говоря ни слова, Дилан вылез из машины скорой помощи. Проходивший мимо полицейский говорил по рации. Кто-нибудь свяжитесь с поместьем Пизбрук, пусть приедут в больницу. Дилан замутила при мысли, что Саре сейчас сообщат эту новость. Она придет в отчаяние. Нет ничего хуже, чем узнать, что твой ребенок попал в автокатастрофу. Он хотел бы быть рядом с Сарой, чтобы успокоить и утешить ее, но это было бы неуместно. Дилан не принадлежал к их миру. Пусть даже он проводил с Сарой по несколько часов в день, но это дело Ральфа. «Быть рядом с ней. У Дилана нет даже права поехать в больницу. Это семейные дела. Он всего лишь их работник. Его долг — отойти в сторону и ждать, пока его не позовут». Двери скорой захлопнулись, и водитель включил сирену. Дилан спросил себя, возьмет ли Хью Элис за руку и скажет ли ей, что все будет хорошо. «Скорее всего, нет. Хью беспокоится только о спасении своей шкуры». Как он объяснит Безелда нам, что произошло? Дилан посмотрел в ночное небо. Почему звезды мерцают все так же спокойно? Как это возможно, когда Элис лежит в машине такая хрупкая и неподвижная? Машина скорая уехала, а Дилан остался наблюдать за тем, как автомобиль Хью поднимает на эвакуатор. Слышался шум и ляск цепей, механики что-то кричали друг к другу. Оставшийся полицейский убрал с дороги аварийный знак. Вдруг все куда-то исчезли, стало очень тихо, словно и не было никакой аварии, если, конечно, не считать искалеченного старого дуба. Дилан смотрел на несчастное дерево и прикидывал, с какой скоростью ехал Хью. Ему снова подурнело. Он чувствовал себя абсолютно беспомощным. Что он может сделать? Молиться, наверное, но он не был набошным человеком. Он верил в естественный ход вещей. И хотя человек время от времени пытается противостоять природе, но чему быть, того не миновать. И никакие высшие силы не окажут на это никакого влияния. Дилан вернулся к машине. Он медленно поехал домой, и на каждом повороте в тумане ему мерещились призраки. Если бы он позвонил в больницу, ему не дали бы никакой информации, ведь он не член семьи. «Как там сейчас Элис?» Лежит под белой простыней, закрытыми на веки глазами? Или на операционном столе, ожидая, пока хирург совершит чудо? Или сидит в кровати, бледная и дрожащая, но смеющаяся, пьет чай и болтает с медсестрами. Как узнать? В поместье Писбрук Сара Бейзелден услышала звонок, разнесшийся по всему дому. Она села на кровати и подумала. «О, Господи, нет, пожалуйста». Не так скоро после Джулиуса я этого не вынесу.